Глава 101 Коллеги промывают кости Я положил мел И, вытирая руки, пошел со Светланой В большую переговорную комнату «Вот, посмотри!» Сказала она, как только за нами закрылась стеклянная дверь переговорки И протянула мне свой телефон На экране была открыта группа в Фейсбуке «Профессиональный союз продавцов Элитной недвижимости Jet Set» Прочитал я, прокручивая экран До того места, где должны начаться посты «Ого, тут про нас пишут», — удивленно сказал я, когда увидел на стене группы снимок, на котором мы всей командой смотрим вверх и ссылку на блог Вайтвелл с моим постом об итогах года. Под фотографией был вопрос. «Друзья, а кто это?» Адресованный, как я понимаю, нашим коллегам-конкурентам. Вопрос задавал грустно смотрящий с аватарки неизвестный мне лысыватый мужчина с бородой. В обсуждениях под этим постом было уже 33 комментария. Я оторвал глаза от телефона и посмотрел на Светлану. Та стояла с поджатыми от возмущения губами и всем своим видом напоминала обиженную грозовую тучку, которая сейчас то ли заплачет дождем из слез, то ли ударит молнией. «Почитай», — сказала она и села за стол, видимо, чтобы лучше справиться с переполняющими ее эмоциями. Я нажал на строчку для открытия всех комментариев, перенесся из нашей переговорки, беззаботно висящий высоко над городом среди густых белых облаков, сквозь которые красиво пробивались желтые лучи зимнего закатного солнца, куда-то глубоко вниз, в подземелье риэлторских сплетен, омываемых реками желчи. Мои глаза быстро побежали по строчкам. «Бэм!» — как выстрел прозвучал в тишине поста первый комментарий. «Ага, бизнес-молодость, зомби-блин!» Поддержала комментатора интеллигентная девушка в строгом сером костюме и в очках черной оправой. «Ну, за Челябинск я теперь спокойно. Поуехали!» Воодушевленно включилась в беседу солидная взрослая женщина, стоящая на аватарке с букетом цветов и бокалом опероля. «В самопиаре пиаре очевидно. А вот сделки были у них реально!» Интересовался у коллег улыбающийся с аватарки мужчина. «Они много продали в рыцайде со слов отдела продаж» отвечали ему. «Интересно, а комиссию они с кого берут?» спрашивала третья. «Хочешь верь, хочешь нет, но с ними сотрудничают застройщики». «Ха! Но они же приезжают на Мерседесе в обвесе Бравос, в который поместилось 20 человек?» глумился в комментариях все тот же лысый грустный мужчина с бородой, автор этой ветки обсуждения. «Видимо, он дочитал мой блог до момента поездки с участниками группы наставничества по объектам на двух Мерседесах, но почему-то решил, что все 20 человек разместились не в микроавтобусе, а в обычном легковом авто. «Может, парень разрабатывает ноу-хау в области продаж?» С двумя смайликами отвечали ему. «А что у них в потолке? Течь?» Подключилась к обсуждению еще одна приятная девушка. «Это клиенты у них на вертолетах», иронизировала ей в ответ взрослая блондинка. «Я нажал на аватарку, чтобы посмотреть ее место работы. Компания Tetrium не удивлен. Ребята только вроде появились, а уже кого-то обидели? Они рвут рынок, а мы не заметили. Не унималась люксовая женщина с бокалом апероля. Они работают только в сегменте новостроек, поэтому возможности обидеть рынок у них не было. Рассудительно заступился за нас солидный крупный мужчина в пиджаке и галстуке. Ну, в садовый квартал и в делюкс сегмент они уже полезли. Страшные люди. Ребята продвинуты в маркетинге. Мы слета за ними наблюдаем. С высокой вероятностью заберут часть рынка новостроек. Продолжал заступаться за нас позитивный герой в пиджаке. «Ну, в бизнес-классе, в лучшем случае», вынес свой вердикт мужчина в белой рубашке. Я нажал на его профиль. Вместе работы значилось «SEO at Disconnect Real Estate». Я положил телефон на стол и откинулся на спинку кресла. В голове снова всплыли слова Ганди. «Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой» затем борются с тобой, а потом ты побеждаешь. Читая эти иронично-сатирические комментарии, я четко осознал, что мы перешли с фазы «тебя не замечают» к фазе «над тобой смеются».